Глава шестнадцатая «Ты как?» — спросил Силадан у Васюты. Да, это был именно он, потому что сразу добавил, сделав понятную лишь им двоим подсказку. «Не замучили тебя гарнисты-трубачи?» «Мы трубники, а не трубачи», — вежливо поправил его Потап. «Кто такие гарнисты, он, по-видимому, не знал вовсе, но выказывать свое невежество не стал». «Не замучили», — улыбнулся Васюта. При виде земляка ему сделалось на душе куда легче. Только проголодался немного, и нога побаливает. — Что же вы его не покормили, садюги? — злобно зыркнул на Потапа Силадан. — И рану, небось, не перебинтовали? — Мы не кормильцы и не лекари. Все в том же вежливом тоне отреагировал Потап. — Говорю же, мы трубники. — Ни хрена вы не трубники! — по-настоящему разозлившись, рыкнул вдруг Силадан потому что трубу свою можете теперь сами знаете, куда себя засунуть. Не прилетит больше дирижабль. Пиз... этой пизанской башни он накрылся. — Какой башней? — недоуменно заморгал Потап. — Такой же, как и ваша труба. Тебе что? В третий раз расклад пояснять нужно. С первых двух непонятно было. Васюта понял, что поговорить обо всем Силадан с Потапом уже успели, и вопрос оставался теперь только в нем. Он оказался прав. Бывший полковник впился в главаря трубников поистине командирским взглядом. «Короче, отведем вашего хмыря к Ниттесу». «Хмурого», — перебил, поправляя Потап. «Давайте уважать друг друга. И не просто отведете к Ниттесу, но и покажете ему там вездеход». «Его еще найти сперва надо», — проворчал Силадан, но мотнул головой. «Согласен, покажем. Но Васюту я забираю сейчас». — Только после возвращения хмурова с хорошими вестями возразил трубник баш на баш, как говорится хорошо согласился вдруг старый полковник отчего сердце сочинителя тревожно ёкнуло баш на баш это справедливо смотри дело уже к вечеру и хоть ночью пока тоже светло, но идти на такое дело не выспавшимися не стоит так что выдвинемся завтра утром если бы мы знали точное место где спрятан вездеход, то за день бы, скорее всего, и управились. Но мы не знаем. А везде ход хоть и не иголка, но и нить-те снисток сена, поболе будет. Поиски могут затянуться. Так что день еще прибавь. А вы, как ты говоришь, не лекари. А рана сама себя не вылечит. Начнет загнивать. До гангрены дело может дойти. Хорошо, если вовремя и без осложнений сумеем ампутировать. но ведь тоже не лекари так-то. Васюте реально сделалось дурно. Даже нога будто бы заболела сильнее. Но он уже примерно понял, куда клонит Силадан. И тот подтвердил его догадку, сказав трубнику. — Так что нам и тебе придется ногу отрезать, Потап. — Баш на баш. Твои слова, нет? Потап молчал долго. Шевелил кустистыми бровями, сопел, пыхтел, будто настоящая горилла, разве что не чесался. Наконец проворчал. — Забирай. Но учти, Акалот, вам от нас, если что, никуда не деться. — Да куда уж нам из подводной лодки-то? — притворно вздохнул Силадан и шагнул к сочинителю. — Встать сможешь? Васюта встал и даже сделал пару шагов, но, растревоженная за несколько последних часов рано, дала о себе знать, и он, невольно ойкнув, замер на месте, балансируя на левой ноге. — Держись! — подставил ему плечо Силадан. — До лицея доскачем, а там наши помогут. Когда они выбрались из гаража, бывший полковник спросил у стоявшего возле ворот хмурова Часы есть у тебя? — А тебе на кой хрен? — буркнул тот, удивленно двинув бровями. — Не мне, а тебе, — сказал Силадан. — Завтра в семь утра жду тебя у моего дома. Возьми еды на два дня и патронов сколько сможешь унести. Пусть лучше останутся потом, чем не хватит. — А чё? Ты прям вот так командовать мною будешь? — процедил, прищурившись хмурый, но его окоротил, вышедший из гаража вслед за силаданом Потап. — Да, будешь делать, что он скажет. Или ты из города много раз выходил? — Я вообще никогда не выходил. Что мне там делать? Помутнение ж кругом. Только ведь я и везде хода не был, как я понял. Там ведь только одна из осот была. Да этот вон, Васюн Хромой. — Васюта! Машинально поправил его сочинитель, а Потап, свирепея на глазах, прорычал. — Ты со мной, что ли, спорить собрался, хмурый? Я еще раз тебе повторяю. Будешь делать, что он скажет. И глянул на Силадена. — Ты ведь пойдешь туда, колод? Не мое дело, но дорогу-то кто вам и правда будет показывать? Отдаст вам оса провожатую. Этот-то, — кивнул он на Васюту, — уж точно не ходок. — Ты, смотрю... — Так и не понял Потап, — покачал головой Силадан. — Я ведь тебе говорил, что оса теперь с нами, и все мы теперь монча. Так что мы меж собой разберемся, уверяю тебя. А хмурому — да, лучше не перечить. Командир в походе должен быть один, и подчиняться ему должны все беспрекословно. Это, кстати, мое жесткое условие, иначе никто никуда не пойдет. — Он будет подчиняться, — вновь очень ласково произнес Потап. — Правда, Хмурый? — Правда, — хмуро проворчал тот, оправдывая свое прозвище. — Тогда жду тебя завтра в семь, — вновь сказал ему Силадан. — Не опаздывай. Хоть до лицея было и близко, но Васюта уже стал сомневаться, доскачет да ли он до него. Так разболелась нога. Хорошо, что свои их сразу заметили, и навстречу бросилась Олюшка. У нее, в отличие от Васюты... Выздоровление и впрямь прошло куда быстрее, осица уже практически не хромала, так что сочинитель снова подумал о мутации, способствующей быстрому заживлению ран у любимой. Видимо, нечто подобное в ее организме на самом деле присутствовало, чему он искренне порадовался, хоть и пожалел, что сам такой способности не имеет. Невольно вспомнились слова Силадена про гангрену и ампутацию. И хоть Васюта понимал, для чего полковник это говорил, стало все равно не по себе. Подбежавшая Олюшка обхватила его за талию, и хоть сочинитель пробубнил что-то вроде того, что не надо, он и так дойдет, но теперь, поддерживаемому с обеих сторон, передвигаться стало значительно легче. Дожидавшиеся их манчики, разумеется, хотели узнать, до чего договорился сила с Потапом. Когда бывший полковник все подробно рассказал... Его двойник, почесав лысину, сказал, «Не нравится мне эта затея. Если трубники узнают, где спрятан вездеход, они ведь и сами смогут воспользоваться. Зачем им тогда мы?» «Не смогут», — погладил в ответ аналогичную лысину Силадан. «Куда они на нем поедут? В Кандалакшу. Там их только и ждут, чтобы отомстить за погибших. Разбираться не станут, кто именно виноват. А в Мурманске им и вовсе делать нечего». Ничего и никого там не знают. — Ты давай привыкай к нашим названиям, — нахмурился двойник. — А свои пора забывать. Больше не пригодятся. Ну а так ты, наверное, прав. Я об этом сразу не подумал. — А меня больше волнует, как мы к тому вездеходу пойдем, — сказала Олюшка. — По городу, если, а потом главной дорогой, то подозрения лишние вызовем. Куда эта оса вместе с трубником чешет? — А в обход фабрики, если? Долго и опасно. Но, видать, только так и придется. — Но ведь можно через туннель. Хоть один, хоть другой, как мы и ходили, — воскликнул Васюта. — Что? — как на идиота посмотрела на него Анюта. — Трубникам туннель показывать? Вот уж хреном без соли. Чем меньше народу о таких оказиях знает, тем лучше. Я бы даже кое-кому из тех, кто здесь, не стала бы об этом говорить. Бросила она взгляд на Сидоровых. «Но коли уж мы в одной команде...» «Туннеля два, если что», — обиделся зародню Васюта. «Вы о нашем тоже не знали, а мы вам рассказали». «Хорош делиться на «мы» и «вы», — прикрикнул Аколот. «Решили быть вместе, значит, все теперь «мы». «Ладно», — буркнула Анюта. «Это ж я так, по старой памяти». «Но трубникам точно о туннелях знать не стоит. И вообще никому больше. Заранее не узнаешь, когда это может пригодиться». — Тогда вариант посадить хмурова в микроскоп, пока не дойдем до вездехода, — сказал Васюта. — Правда, я тогда не знаю, как сам смогу пойти. — Ты вообще никак не сможешь пойти, даже не думай, — набросилась на него Олюшка. — Будешь лежать и выздоравливать, пока рана не заживет, только на горшок вставать будешь, и то. Что именно и то, Васюта ей не дал договорить. Заявил лишь. — Тогда и ты никуда не пойдешь, у тебя тоже рана. У меня уже все зажило. Ну, почти. Чешется еще немного. Но ты еще забыл, что дорогу к вездеходу только я знаю. Без меня никак не обойтись. — Силадан еще знает, — возразил Васюта. — Так Хмур это не должен знать о Силадане. Он-то должен думать, что это околот а тому о вездеходе знать неоткуда. «Э — Э-э-э, подал голос, молчавший до этого Сис. — Так а с Хмуром-то что решили? В микроскоп его сажать нельзя. «Это тоже не тот гостинец о котором первому встречному можно рассказывать. Пожалуй, секрет-то не менее важный, чем те ваши туннели». «Тоже верно», — синхронно погладив лысины, дуэтом выдали Силадан с Аколотом. «А ему и не надо ничего говорить», — сказал вдруг дед. «И показывать ничего не надо. Подсунуть этот микроскоп, пусть туда попадет, а потом отнести его через туннель, о котором он и знать не будет». — А высадить уже возле вездехода! — Во-первых, он умом тронется, когда вдруг окажется в замкнутом пространстве в темноте, — помотала головой Лива. — А во-вторых, как он в микроскоп попадет? Это же надо, чтобы он точно чего-то захотел, чтобы приманку увидеть. А вдруг ничего не захочет? Будем полдня стоять ждать, когда он проголодается? — Я знаю, как быть, — сказал Васюта. И с опаской посмотрел на любимую. — Только ты, Олюшка, не возражай. Это исключительно ради общего дела и совершенно безвредно для моей раны. — Что-то я не понимаю твоих намеков, — прищурилась Осица. — Но чуется мне, что ты все-таки нарываешься на неприятности. — А иначе неприятности будут у всех нас, — суровым тоном заявил сочинитель. — Сама видишь, что эта задача с волком, козой и капустой никак не решается. — Коза — это я? — очень неподоброму засопела любимая. — Ну, спасибо за комплимент. «Ты даже не капуста», — успокоил ее Васюта. «Это я образно. Потом тебе эту задачу объясню, когда время будет. Но суть в том, что хоть так, хоть эдак, либо трубнику секреты выдавать, либо на ненужные риск и трудности идти. А я предлагаю простую вещь. Микроскоп трогаю я, касаясь при этом их мурова Думаю, так мы оба окажемся в стакане. Вот вы нас спокойно и донесете до вездехода. А я его там внутри успокою». Про уменьшение я, Синпень, говорить не стану. Наплету чего-нибудь. Например, что мы угодили в Аказию, в которую я уже когда-то попадал, и что она безопасная, хоть в ней темно и трясет, только долго длится. В этом ее главный минус. А как объяснишь ему, что он вдруг возле Нитиса очутился вместе с нами? Спросил Силадан. Придумаю что-нибудь. Например, что эта Аказия раздваивает сознание. Тебе кажется, что ты болтаешься где-то в темноте в невидимой банке? — А на самом деле вполне себе идешь вместе со всеми. Только потом это не помнишь. — Ага, — хмыкнула Олюшка. — И ты тоже идешь на больной ноге вместе со всеми. Хреново ты на сей раз сочинил, сочинитель. Хотя сама идея мне нравится. Только в банку с ним полезу я, раз ты за мою ногу переживаешь тоже. А сам я больше повторять не стану. Будешь дома отлеживаться. А Лива с дедом за тобой поухаживают. — Дед Соколотом, — возразила Лива околот уже так и так оставаться. Одет в силу возраста для такого похода не годится». «Нет!» — завопил Васюта, выпучив глаза на любимую. «Чтобы ты с этим в одной тесной банке, такого не будет!» «Не доверяешь мне, значит?» — обиженно запыхтела Олюшка. «Эх ты! А говорил, что любишь!» «А ну прекратить эти любовные сопли!» — взорвался вдруг Силадан. И зыркнул на околота. «Ты командир или кто?» — Может, пора прекращать этот базар, а то сюда сейчас опять зрители сбегутся. — Тоже верно, — опомнился и впрямь слегка обалдевший околот, и скомандовал. — Васюта, живо в микроскоп, дома все окончательно решим. Васюта в этот раз увидел на месте микроскопа пистолет. Непонятно почему, наверное, больше всего ему хотелось со стыда застрелиться. Правда, по виду тот больше напоминал стреляющую водой детскую игрушку, но анализировать свои ассоциации сочинитель не стал и поскорее коснулся приманки. А пока трясся в темноте по дороге к дому, сочинил новый семейный стишок. «Мама на папу ругается, плачет. Ты и к столбу ревновать меня начал. Столб твой сейчас!» — папа тоже ругался. «Мне не одетом в дверях повстречался!» Васюте и правда было очень-очень стыдно. Он всегда считал ревность недостойным порядочного человека чувством. Ведь если ты порядочный, то не собираешься изменять своей половинке, тем более если ты ее действительно любишь. Но если при этом допускаешь, что она тебе изменить может, то автоматически считаешь ее ниже себя по моральному облику. А значит, ты морально недоразвитый, ответ на любви недостоин и ревновать никакого права не имеешь. Тут он призадумался. По такой логике выходило, что если ты нормальный, то это право у тебя есть». Сочинитель понял, что окончательно запутался и что порядочно себя назвать не может, хотя бы уже потому, что, несмотря ни на какую логику, продолжал ревновать. Точнее сказать, он доверял Олюшке, но все равно категорически был против того, чтобы она находилась в темном замкнутом пространстве вдвоем с наверняка не особо морально чистоплотным трубником, да еще так долго да еще их там будет трясти и кидать при этом друг на дружку, а сам он при этом должен будет лежать в постельке и все это представлять. Нет уж, пусть он и непорядочный ревнивец, но уж точно не мазохист. И тут вдруг к нему в голову пришла, тоже на первый взгляд, не особо порядочная идея.